Глава третья. Лондон ничего не стоит. Апрель, 17. -е. И вот мы с Дороти на самом деле в Лондоне. Мы приехали вчера в Лондон поездом, так как пароход до самого Лондона не доходит, но останавливается у берега, и там надо садиться в поезд. В Нью-Йорке гораздо лучше, так как пароход подходит прямо к Нью-Йорку. Я начинаю думать, что Лондон вовсе уж не так полезен, в смысле образования. Но я этого не написала мистеру Эйсману во вчерашней телеграмме, так как мистер Эйсман отправил меня в Лондон с целью моего образования, и мне не хочется, чтобы он огорчился, узнав, что это вышло очень неудачно, и что у нас в Нью-Йорке все гораздо лучше, и что мы знаем куда больше, чем англичане. Мы с Дороти остановились в Ритце. Отель Битком набит милыми американцами. Это так приятно, что можно подумать, что мы в Нью-Йорке. А я думаю, самое приятное в путешествии, это что всегда натыкаешься на американцев и чувствуешь себя везде, как дома. Вчера мы с Дороти спустились в риц в ресторан к завтраку. И за соседним столиком увидели хорошенькую маленькую блондинку. Я незаметно подтолкнула Дороти под столом, так как я считаю, что подталкивать локтем Ну так, чтобы все видели, неприлично. А я стараюсь обучать Дороти хорошим манерам. И сказала: "Вот при хорошенькой девочка уверена она американка". И правда, она подозвала метро отеля и с чисто американским акцентом очень сердито сказала ему: "Я тридцать пять лет останавливаюсь в этом отеле, и в первый раз меня так долго заставляют ждать". Тут я по голосу узнала, что это Фанни Орт. Мы пригласили её перейти за наш столик, и были все трое очень рады встрече, так как мы с Фанни знакомы уже пять лет. Но мне-то кажется, что я её всю жизнь знаю, так как они с мамой сорок пять лет тому назад вместе ходили в школу, и потом мама всегда читала описание всех её свадеб во всех журналах. А теперь Фанни живёт в Лондоне. Я нахожу, что Фанни почти историческая личность. Так как, когда молодая особа считается шикарной а в продолжении целых пятидесяти лет, то это уже переходит в область истории. Да, если бы моя мама не скончалась от атеросклероза, она бы теперь могла чудно провести время в Лондоне с Фанни, так как Фанни ужасно любит ходить по магазинам. Мы с ней отправились покупать шляпы, и вместо того, чтобы поехать в настоящий шляпный магазин, поехали в детский магазин. И я купила несколько шикарных шляп, так как детские шляпы стоят в половину меньше, чем взрослые. И Фанни всегда так делает. Фанни очень любит шляпы. И каждую неделю покупает несколько шляп в детском отделе. И таким образом выгадывает на этом очень много денег. Потом мы вернулись в Риц, чтобы встретиться с майором Фокном. Так как он пригласил нас пить чай с ним к одной девице, которую зовут леди Шелтон. Майор Фокн звал и Фанни с нами, но она очень сожалела, что должна отказаться. У нее в этот час урок музыки. У леди Шелтон было много народу, и все англичане. В Лондоне некоторые девушки называются леди. Это, кажется, противоположность лордам. А некоторые не леди, а их превосходительство. Есть также... И не леди, и не их превосходительство, а такие, как мы, и их просто надо называть мисс. Леди Шелтон была очень рада видеть у себя американок. Она увела нас в свой будуар и хотела продать нам искусственные цветы, которые она сама делает из морских ракушек, за 25 фунтов. Мы ее спросили, а сколько это выходит на нормальные деньги? Оказывается, 125 долларов. Мне кажется, мне будет очень трудно с в Лондоне, потому что она говорит такие вещи, которых не следует говорить английским леди. По-моему, ей не следовало говорить английской леди, что у нас тоже в ходу ракушки, только мы кладем под одну из них сухую горошинку, и это называется игра. Я просто сказала леди Шелтон, что нам цветы из ракушек не нужны. А леди Шелтон сказала, что она знает, что все американки любят собак. и потому она хочет познакомить нас со своей матерью. Она повела нас всех, и Дороти, и майора Фокона, и меня, к своей матери, которая живет тут же за углом. Ее мать называется Графиня, и она занимается воспитанием собак. У ее матери тоже было много гостей. У нее были совсем красные волосы и вообще слишком много краски для такой пожилой леди. Она первым долгом спросила, купили ли мы у ее дочери цветы из ракушек. А мы сказали, что нет. Но она, по-моему, поступила совсем не так, как следовало поступить графине такого пожилого возраста, потому что сказала: "Вы хорошо сделали, мои душеньки, не позволяйте моей дочери вас надувать. Они через неделю рассыпятся". А потом спросила: "Не хотим ли мы купить у нее собаку?". Я не успела остановить Дороти, как она выпалила: "А собака скоро рассыплется". Но тут графиня опять совсем поступила не по графски расхохоталась во все горло и сказала что дороти цены нет обняла дороти расцеловала ее и все время оставалась с ней в обнимку я хочу сказать что графине не следовало бы поощрять дороти или значит она так же плохо воспитана как дороти но я просто сказала графине, что собака нам не нужна потом я познакомилась с очень милой английской леди у которой в сумочке была Очень-очень красивая бриллиантовая тиара. Она, оказывается, знала, что у графини будут на журфиксе американки, а эта тиара продается по случаю необыкновенно дешево. По-моему, бриллиантовая тиара — это прелесть, что такое. Мне в голову не приходило раньше, что можно носить бриллианты на голове. И я думала, что у меня уже для всех мест есть бриллианты, пока не увидела бриллиантовой тиары. А английская леди, которую зовут мисс Уикс, сказала, что эта теора у них в семье много-много лет, но бриллианты тем хороши, что всегда выглядят как новые. Я была очень заинтересована и спросила ее, сколько она стоит. Оказалось, что всего 7500 долларов. Я огляделась и заметила джентльмена очень солидного на вид. Я спросила майора Фокна, кто это такой. и он мне сказал, что это сэр Фрэнсис Бикман, и что он очень-очень богат. Тогда я попросила майора Фукна представить мне его. Мы познакомились, и я поручила сэру Фрэнсису Бикману подержать мою шляпку, пока я примерю бриллиантовую тиару. Я ее могу надевать задом наперед, привязав ленточки, так как у меня короткие волосы. Я сказала сэру Фрэнсису Бикману, что, по-моему, это очень мило. Он ответил, что ему тоже очень нравится, но что он, к сожалению, должен торопиться в другое место. Тут подошла графиня. Она действительно очень плохо воспитана, потому что она сказала мне «не тратьте на него времени» и прибавила, что скорее статуя Нельсона начнет раскланиваться со своего пьедестала, чем Фрэнсис Бикман истратит лишние пени. Некоторые люди так не воспитаны, что у них обо всем только неприличные мысли. Но я прямо влюбилась в бриллиантовую тиару и очень расстроилась, потому что мисс Уикс сказала, что она едет вечером в один прелестный дом, где будет масса прелестных американок, и у нее с руками оторвут тиару. Я так расстроилась, что дала ей сто долларов в задаток, и она обещала оставить ее за мной. Какой же смысл в путешествиях, если не пользоваться всеми представляющимися случаями? А ведь это очень редкий случай, приобрести что-нибудь задешево у английской леди. И вот я вечером послала мистеру Эйсману телеграмму и написала ему, что он, очевидно, понятия не имеет, как дорого обходятся путешествие с целью расширения кругозора, что мне необходимо десять тысяч долларов, и выразила надежды, что мне не придется занимать денег у какого-нибудь английского джентльмена, хотя бы и очень привлекательного». Я всю ночь не могла заснуть от беспокойства, потому что если я не получу денег, чтобы купить бриллиантовую тиару, то выцарпать обратно сто долларов у английской леди будет очень трудно. Однако мне пора одеваться. Сейчас приедет майор Фокон за нами, вести нас здорово и осматривать все достопримечательности Лондона. Но я нахожу, что если мне не удастся получить бриллиантовые тиары, то вся моя поездка в Лондон будет ни к чему. Апрель восемнадцатая Вот так день был вчера. Майор Фокон приехал за нами осматривать Лондон. А я решила, что хорошо было бы иметь еще спутника, и попросила майора Фокина пригласить по телефону сэра Фрэнсиса Бикмана. А дело в том, что утром я получила от мистера Эйсмана телеграмму, где он пишет, что не может мне выслать десять тысяч долларов, а посылает тысячу. Но ведь для Тиара это все равно, что капля в море. Сэр Фрэнсис Бикман сказал, что, к сожалению, не может составить нам компанию. Но я принялась его уговаривать по телефону и до тех пор уговаривала, пока он не пообещал приехать. Мистер Фокон сам водит свою машину, и Дороти села с ним впереди, а я села сзади с сэром Фрэнсисом Бикманом, но я ему сказала, что не буду его звать сэр Фрэнсис Бикман, а буду просто называть Пигги. В Лондоне, по-моему, любят делать много шума из ничего. Я хочу сказать, что Лондон, в сущности, ничего не стоит. Например, тут хвастаются башни Тауэр, который даже ниже, чем здание магазинов Хикокса в Литл-Роке, штат Арканзас. А по сравнению с нашими нью-йоркскими, небоскребами она только годилась бы для дымовой трубы а сэр фрэнсис Бикман непременно хотел чтобы мы вышли из автомобиля и посмотрели на башню потому что там в одно прекрасное утро отрубили голову одной знаменитой королеве тут дороти сказала и глупа же она была что встала в это утро с постели и это была единственная осмысленная фраза которую дороти произнесла в лондоне Так мы и не вышли из автомобиля. Больше мы ничего не осматривали, потому что попали в очаровательный новый ресторан «Кафе де Пари». Там делают замечательные коктейли из шампанского и вообще ресторан такой, какого в Нью-Йорке ни за какие деньги не найти. И я сказала Пигги, что когда путешествую, что непременно надо пользоваться всеми преимуществами, которых нет на родине. Пока мы с Дороти пудрили носы в дамской уборной в кафе де Пари, мы встретили американку, с которой Дороти была знакома по фоли. Но теперь она живет в Лондоне. Она нам все рассказала про Лондон. Оказывается, что у лондонских джентльменов странная привычка. Они не любят делать стоящих подарков. Так что англичанки уже и тем довольны, если им подарят золотой мундштук или дешевенький золотой браслет без камней. Какой мы американки постеснялись бы подарить своей горничной? Она сказала, что можно себе представить, каковы же английские джентльмены, если уж даже английские леди ничего от них не могут добиться. Кроме того, она сказала, что сэр Фрэнсис Бикман славится во всем Лондоне тем, что тратит еще меньше денег, чем другие английские джентльмены. Когда мы с Дороти простились с ее подругой, Дороти сказала: «Давай-ка скажем нашим мальчикам». что у нас головы разболелись. И вернемся в Ритц, где мужчины все американцы. Дороти находит, что общество сэра Фрэнсиса Бикмана слишком дорогая цена за несколько бокалов с коктейлем из шампанского. Но я сказала ей, что никогда не надо отчаиваться, и что это вполне достойная американке задача перевоспитать такого английского джентльмена, как Пигги. Мы вернулись к нашему столику, и я уже начала думать, что Дороти Права относительно Пигги, потому что он действительно любит без конца разговаривать, при этом все рассказывает о каком-то своем приятеле, который был очень знаменитым королем в Лондоне, по имени король Эдуард. Между прочим, Пигги сказал, что он никогда не забудет, как остроумен был король Эдуард, и какие он говорил остроумные вещи, например, как они один раз путешествовали на яхте, и сидели все за столом. И король Эдуард встал и сказал... Не знаю, что вы будете делать, джентльмены, а я пойду и выкурю сигару. И тут Пигги громко-громко расхохотался. И я, конечно, тоже громко-громко расхохоталась. И сказала Пигги, что он замечательно умеет говорить остроумные вещи. Но действительно с ним одно очень удобно. Всегда знаешь, когда нужно смеяться, потому что он сам смеется первым. В этот же день какие-то приятельницы мисс Уикс услышали, что я покупаю тиару и пригласили нас к себе на чашку чая. Мы с Дороти поехали, захватив с собой одного джентльмена, с которым Дороти познакомилась в вестибюле. Он очень, очень красив, но он простой танцор и танцует в разных кафе, где есть работа. Мы поехали на чашку чая к одной леди, которую зовут леди Элмсворт, И то, что она хотела продать нам, американкам, Оказалось, портретом ее отца, написанным масляными красками. Но я сказала ей, что у меня и собственного отца нет портрета, не то что написанного красками, а даже фотографии, как я не просила его сняться всякий раз, как он бывал в литл -Роке». Так зачем же мне нужен чужой отец? У меня мы познакомились с одной леди, которую зовут леди Чизлби. Она тоже приглашала нас к себе на чашку чая. Но мы сказали ей, что мы... Правда, ничего больше не хотим покупать. Но она сказала, что ей нечего продавать, а что она хотела бы взять у нас пять фунтов взаймы. Так что мы не поехали. И я очень рада, что мистер Эйсман не собирается в Лондон, потому что все английские леди стали бы его приглашать на чашку чая, и ему пришлось бы зафрактовать отдельный пароход, чтобы везти домой всякие цветы из ракушек, собак, старые картины и другой ненужный хлам. Вчера вечером пигги Я, Дороти и танцор, которого зовут Джеральд, отправились в Киткат-клуб. Джеральд был свободен, так как он безработный. Мы с Дороти прямо-таки поссорились, потому что я упрекнула ее, что она только даром тратит время с безработными джентльменами. Но Дороти всегда к кому-нибудь чувствует вечную любовь и никогда не выучится быть благоразумной. А по-моему, если нам по-настоящему приятно быть с каким-нибудь мужчиной, то это всегда нам не только невыгодно, но и опасно, и ничего путного из этого не выйдет. Сегодня предстоит замечательное событие. Майор Фокн везет нас на танцевальный вечер в доме одной леди, где мы познакомимся с принцем Уэльским. Теперь же мне пора одеваться, потому что скоро приедет Пигги. Мы с ним очень подружились, хотя он еще и не прислал мне цветов. Апрель девятнадцатая Вчера вечером мы действительно познакомились с принцем Уэльским. Майор Фокон приехал за нами в одиннадцать часов и повез нас на вечер. Принц Уэльский, правда, чудо, что такое. Даже не будь он принцем, все равно он был чудо, что такое, потому что мог бы после небольшой практики зарабатывать деньги игрой на укулеле. Хозяйка подошла ко мне и сказала, что принц Уэльский хочет со мной познакомиться. И вот она представила нас друг другу. А я даже почувствовала трепет, когда он пригласил меня танцевать. Тут я решила записать каждое слово, что он мне скажет, в мой дневник, чтобы со временем я могла открывать его и перечитывать, когда буду совсем старенькой. Мы начали танцевать, и я его спросила, любит ли он лошадей. И он сказал, что очень. А когда мы закончили танцевать, он пригласил Дороти. но Дороти никогда не научится правильно вести себя с принцами, потому что она мне дала свой веер и сказала, «Подержи-ка эту штучку, пока я буду вписывать новую страницу в историю Англии». И это прямо физиономию принцу Уэльскому. Я все время чувствовала себя неуютно, пока Дороти танцевала с принцем Уэльским, потому что она болтала, не закрывая рта. А когда они закончили танцевать, то принц Уэльский... записал на своей манжетке некоторые ее выражения. И если он когда-нибудь скажет королеве, чтобы она была хорошим малым, или вообще употребит какое-нибудь словцо из любимых выражений Дороти, то королева права будет, упрекнув меня, что я ввела такую неблаговоспитанную особу в английский свет. Когда Дороти вернулась, мы с ней прямо-таки рассорились, потому что она заявила мне, что с тех пор, как я познакомилась с принцем Уэльским, Я стала совсем чопорной англичанкой. Но, правда, я должна сказать, что папа мой в Арканзасе часто говорил, что его дедушка приехал в Америку из какого-то места в Англии, которое называется Австралия. Так что ж тут удивительного, если во мне сказывается английское происхождение? И право я нахожу, что очень мило уметь говорить с английским акцентом. Апрель, 20-е. Вчера я, наконец, решила, что пора мне начать воспитывать Пигги и показать ему, как вести себя с молодой девушкой так, как ведут себя с молодыми девушками американские джентльмены. Я пригласила его прийти к нам на чай в гостиницу, потому что у меня болит голова. Я должна сказать, что мне, правда, очень идет мое розовое неглиже. Потом я позвала нашего коридорного, с которым Дороти свела дружбу. Он очень славный мальчик, его зовут Гарри. и мы с ним частенько болтаем. И вот я дала Гарри десять фунтов английскими деньгами, велела ему пойти в самый дорогой цветочный магазин, купить самых дорогих орхидей на все десять фунтов и принести их к нам в гостиницу в четверть шестого и не говорить ничего, только сказать, что это для меня. И вот Пигги пришел к чаю, и мы сидели за чаем, когда Гарри вошел и передал мне огромную картонку. и сказал только, что это для меня. Я открыла картонку, и там лежала дюжина очень-очень красивых орхидей. А я начала искать карточку, но, конечно же, карточки не было. Тут я обхватила пиги за шею и сказала, что должна его крепко обнять, потому что я догадалась, что это, конечно, он прислал. А он сказал, что не он, а я возразила, что, конечно, он потому что во всем Лондоне есть только один джентльмен, такой милый и такой щедрый и с таким огромным сердцем, чтобы прислать мне дюжину таких чудных орхидей. Он все-таки продолжал уверять, что это не он. А я сказала, что знаю наверняка, что это он, потому что во всем Лондоне нет другого джентльмена, такого чудного, удивительного, настоящего джентльмена, чтобы посылать каждый день по дюжине чудных орхидей, кроме него». И тут я начала перед ним извиняться, что я его так крепко обняла, что чуть не задушила. Но я ему сказала, что я всегда поступаю под влиянием импульсов. Так что, когда я узнала, что он мне будет посылать дюжину орхидей каждый день, я импульсивно не могла удержаться. Когда пришли Дороти и Джеральд, я им рассказала, каким замечательным джентльменом оказался Пигги. И прибавила, что когда мужчина посылает женщине в подарок такие орхидеи, Тон он всегда кажется ей настоящим принцем. Пигги ужасно покраснел и был очень-очень доволен и больше уж не говорил, что это не он. Тут я начала всячески ухаживать за ним. Между прочим, заявила, что ему надо остерегаться, потому что он правда так красив, а я так импульсивна, что я могу как-нибудь потерять голову и расцеловать его. Пигги, очевидно, было очень приятно, что он так красив. Он не мог удержаться и все время краснел и ухмылялся от уха и до уха. Затем он пригласил нас всех обедать. Когда он и Джеральд отправились переодеваться к обеду, мы с Дороти прямо-таки поссорились, потому что Дороти спросила меня, не начну ли я скоро флиртовать с собственным папашей. Но я сказала ей, что я не так неблаговоспитана, чтобы тратить время на безработных танцоров. А Дороти заявила, что Джеральд настоящий джентльмен, потому что он ей написал записку на бумаге с гербом. На что я ей отвечала, ну и ешь этот герб. Потом мы пошли одеваться. И вот сегодня утром Гарри, наш приятель коридорный, разбудил меня в десять часов, потому что мне принесли картонку с дюжиной орхидей от Пигги. К тому времени, как Пигги заплатит за несколько дюжин орхидей, бриллиантовая тиара покажется ему дешевле грибов. Ведь тратить деньги, в сущности, просто привычка. И раз вы заставите мужчину начать покупать орхидеи дюжинами, то он скоро приобретет и другие хорошие привычки. Апрель, двадцать первое. Вчера я взяла Пигги с собой походить по магазинам на улицу, которая называется Бонд-стрит. Мы прежде всего пошли к ювелиру, потому что я сказала Пигги, что мне нужна серебряная рамочка, так как я хочу туда вставить его карточку я объяснила пиги что когда познакомишься с таким красивым мужчиной как он то непременно захочется поставить его карточку на туалетный столик чтобы всегда иметь его перед глазами пиги был очень доволен этим и вот мы пересмотрели все серебряные рамочки но потом я сказала что серебряная рамочка для него не годится я было совсем забыла что есть золотые рамочки Тогда мы пересмотрели все золотые рамочки. Потом, узнав, что он снимался в мундире, я сказала, что в мундире он, наверное, так красив, что даже золотой рамочки мало. Но платиновых в магазине не было, и пришлось купить самую хорошую золотую. Потом я его спросила, не может ли он завтра надеть свой мундир, потому что мне бы страшно хотелось увидеть его в мундире, и мы могли бы с ним вместе поехать пить чайками с Уикс. Он был очень доволен, ухмылялся от уха до уха и обещал надеть мундир. А я тогда сказала, что я, бедненькая, буду выглядеть совсем заморашкой рядом с ним в его великолепном мундире. И мы начали приглядывать браслет. Как вдруг на беду в магазин пришла его знакомая, хорошая приятельница его жены, которая живет в имении. И Пигги очень взволновался, что его поймали в ювелирном магазине, куда он не заходил уже много лет. Так что нам пришлось уйти. Сегодня утром Джеральд звонил Дороти по телефону и сказал, что послезавтра будет театральная гарден-парти с благотворительной целью и благотворительный базар. Он спрашивал, не согласимся ли мы с Дороти продавать разные вещи на базаре. Мы согласились. Теперь надо мне позвонить мисс Уикс и предупредить, что я приеду завтра к чаю с сэром Фрэнсисом Бикманом. и что тогда, надеюсь, дело с Тиарой уладится. Но сказать по правде я бы хотела, чтобы Пигги не рассказывал столько анекдотов. Я ничего не имею против анекдотов, если они новые, но когда рассказывают все те же самые анекдоты, это мне очень действует на нервы. Вообще Лондон ничего не стоит в образовательном смысле, потому что я ничего нового не узнала, кроме анекдотов Пигги, а я бы их хотела поскорее забыть. Так что, право с меня, Лондона, довольно. Апрель 22. Вчера Пегги приехал в своем мундире. Но он был очень расстроен, потому что получил письмо от жены. Она едет в Лондон, куда она приезжает каждый год, чтобы переделывать свои старые платья. Потому что здесь у нее есть знакомая портниха, которая берет очень-очень дешево. Она останавливается всегда у той самой приятельницы, которая видела нас в ювелирном магазине. Считая, что экономнее погостить у приятельницы, чем остановиться в отеле. Мне хотелось подбодрить Пиги, и я ему сказала, что я не думаю, чтобы эта леди видела нас. А если бы и видела, то все равно глазам своим не поверила, что вдруг он и в ювелирном магазине. Но я не сказала ему, что мы с Дороти скоро собираемся в Париж, потому что, в конце концов, общество Пиги начинает действовать мне на нервы. Зато насчет мундира я его заставила возгордиться, сказав ему, что достойно быть рядом с ним, разве в бриллиантовой тиаре. Потом я успокоила его, что даже если его жена будет в Лондоне, то это все равно не помешает нашей дружбе, так как не восхищаться им выше моих сил. И я уверена, что такие фатальные встречи — это воля судьбы. После этого мы поехали пить чай к мисс Уикс. И тут пиги условился с мисс Уикс, что он ей заплатит за бриллиантовую тиару. И она чуть не умерла от удивления, но обещала сохранить это в тайне. И сохранит, потому что все равно никто этому не поверит. Теперь бриллиантовая тиара моя, и я должна признать, что все всегда устраивается к лучшему. Но я обещала Пиги, что я навсегда останусь в Лондоне, и что мы будем вечно друзьями, потому что Пигги говорит, что я одна сумела понять его и оценить его по достоинству. Апрель, 25 Мы так захлопотались за последние дни, что я даже не успела ничего записать в мой дневник. Мы уже на пароходе и едем в Париж. Пароход кажется совсем маленьким после американского. Сегодня днем мы уже будем в Париже. потому что до Парижа совсем не так долго ехать, как до Лондона. Я никак понять не могу, как это выходит, что до Лондона надо ехать шесть дней, а до Парижа только один день. Дороти безумно расстроена и не хотела уезжать из Лондона, потому что она безумно влюблена в Джеральда. А Джеральд сказал ей, что нам непременно надо было воспользоваться тем, что мы в Лондоне, и осмотреть вообще Англию. Но я ему объявила, что если вся Англия такая же, как Лондон, то меня на эту удочку не поймать. И с меня этой страны довольна. Мы прямо-таки поссорились с Дороти, потому что Джеральд явился на вокзал с жалкой браслеткой в подарок Дороти. А я ей сказала, что она должна благодарить судьбу, что отделалась от такого субъекта. Но Дороти пришлось ехать со мной, потому что ее расходы взял на себя мистер Эйсман, который желает, чтобы Дороти меня непременно сопровождала. Последним впечатлением в Лондоне были гарден-парти и благотворительный базар. Я продала массу красных воздушных шаров, и один шар продала Гарри Лаудеру, знаменитому шотландскому тенору, за двадцать фунтов. А Дороти сказала, что мне не стоит покупать билет на пароход до Парижа, потому что если мне это удалось проделать, то я смогу пройти по морю Аки-Посуху. А Пигги-то и не знает, что мы уехали. Но я ему... Послала письмо и написала, что мы непременно когда-нибудь еще с ним увидимся. Я рада была уехать из нашего номера в Ритце. Несколько дюжин орхидей заставляли меня невольно вспоминать похороны и наводили на печальные мысли. Я отправила мистеру Эйсману телеграмму и сообщила, что в Лондоне нам нечему учиться, потому что мы знаем больше, чем надо. А в Париже мы, по крайней мере, можем выучить французский, если только захотим. И вот я прямо-таки заинтригована, потому что я так много слышала о Париже и чувствую, что он будет гораздо полезнее в образовательном смысле, чем Лондон. И положительно не могу дождаться, чтобы посмотреть, как выглядит отель «Ритц» в Париже.